Глава десятая. Мне нужен миг двадцать один. Мэйр Амит, преемник сэра Хареля, был особенным человеком. Твердым, решительным, иногда грубоватым и ворчливым. Но всегда сердечным, обаятельным своим парнем, имевшим много друзей. Маше Даян как-то сказал, он был единственным человеком, которого я бы мог назвать своим другом. Биография мэйра Амита символически отображала перемены в руководстве Массада. Исэр Харель родился в России и принадлежал к поколению первопроходцев, в то время как мэйр Амет сабра, уроженец Израиля, был первым в длинном ряду израильских генералов. Он был участником войн, которые вел Израиль, и к тому времени, как стал сотрудником Массада, военную форму носил уже много лет. Поколение эсера было незаметным, молчаливым, окутанным тенью анонимности, конспирации и маскировки. Мэйр Амет был военным со множеством друзей и коллег, бывших в курсе его деятельности. Для жизни в тени он не годился. Если сильными сторонами маленького эсера были харизма и таинственность, то мэйр Амет и его преемники обладали жесткой прямотой и авторитетом, которые им давали звание и мундир. Мэр, родившийся в Тверии, выросший в Иерусалиме и затем в Кибуце, Алоним, большую часть жизни носил военную форму. С 16 лет в Хагане во время создания армии обороны Израиля он командовал батальоном и получил ранение в ходе войны за независимость. Позднее сделал блестящую военную карьеру. Командир элитной бригады Галани, начальник оперативного отдела во время Синайской кампании, начальник Южного, а затем Центрального военного округа, он, безусловно, был на пути к тому, чтобы стать начальником штаба, но злополучный прыжок с парашютом вывел его из строя, и мэр был вынужден провести год на больничной койке. После долгого лечения, частично выздоровев, Амит некоторое время обучался Колумбийском университете и затем был назначен руководителем Амана. Именно эту должность Амит занимал в тот памятный апрельский день, когда Бен-Гуриону понадобилась замена маленькому иссеру. Первые шаги мэра в Масаде были непростыми. Многие коллеги эссера Хареля, например, Иаков Карос, не выносили резких манер Амита и его самоуверенности. Некоторые сразу уволились, другие не делали поспешных шагов. Под руководство Мамета началась смена караула. Недовольство новым Рамсадом внутри Масада было мелочью по сравнению с компанией, которую против него развернул маленький СССР. В июне 1963 года Бен Гурион подал в отставку. На посту премьер-министра и министра обороны его сменил ближайший помощник левия Школь. Ишколь выдвинул несколько инициатив, которые привели в ярость его предшественника. Одно из них было назначение маленького эсера советником по вопросам разведки. Маленький эсер был серьезно расстроен своим уходом из Массада, и когда услышал, что мэр Амет оказал марокканцам необычную услугу, сразу же нанес удар. Под руководством мэра Амета Массад установил тесные контакты с королевством Марокко. Сближение с Марокко началось еще при Иссере. Первые контакты с марокканцами были установлены Яковом Корозом и Рафи Эйтоном. Зимой 1963 года Иссер под строжайшим секретом сказал Эйтону: Король Марокко Хасан II опасается, что египетский президент Насар планирует покушение на него из-за его прозападной политики. Хасан хочет, чтобы Масад позаботился о его личной безопасности. Эта ситуация казалась невероятной. Арабский король просит о помощи израильскую секретную службу. Всегда практичный Рафи Эйтон и еще один агент Давид Шомран вылетели в Рабат, столицу Марокко, с фальшивыми паспортами. Их провели в королевский дворец через тайный вход. Там они встретились с грозным генералом Уфкером, королевским министром внутренних дел, одно имя которого заставляло людей Трипитать. Он был известен своей жестокостью, использовал пытки против врагов короля и был ответственен за нерасследованное исчезновение многих оппонентов режима. Тем не менее, он был наиболее ценным советником короля в разведывательных вопросах, и любое соглашение между Израилем и Марокко требовало его одобрения. Он приехал к Эйтану вместе со своим заместителем, полковником Длеми. Эйтан и Увкир Тут же достигли соглашения. МАСАД и Марокканская секретная служба установят тесные взаимоотношения и организуют постоянные представительства в обеих странах. МАСАД будет обучать Марокканскую секретную службу, а Марокко обеспечивать агентам Масада надежное прикрытие по всему миру. Будет создан специальный орган для совместного сбора разведывательной информации. Массад также будет обучать специальное подразделение отвечающее за безопасность короля соглашение было скреплено визитом к королю эйтон неуклюже поклонился ему и поцеловал руку и масад обрел своего первого союзника в арабском мире две недели спустя уфкир прибыл в израиль генерал привыкший к роскошным дворцам и шикарным отелям провел все время своего долгого визита в крошечной трехкомнатной квартире эйтона в скромном районе Тель-Авива. Эйтон смог уговорить Филиппа, легендарного шеф-повара Масада, готовить еду для своего марокканского гостя. Уфкир уехал, затем снова посетил Израиль. Отношения между двумя спецслужбами продолжали улучшаться. В 1965 году Уфкир попросил мэра Амита об особом одолжении. Главным лидером оппозиции и самым опасным врагом короля был марокканец по имени Аль-Махди бен Барка. После обвинения в организации заговора против короля, он был изгнан из страны, но продолжал тайно направлять подрывную деятельность. Заочно приговоренный к смертной казни, он знал, что его жизнь в опасности. Действовал с крайней осторожностью, и люди вкира были не в состоянии найти его. Не мог бы Массад помочь в этом. И люди Амита действительно помогли. Под хорошо продуманным предлогом они установили контакты с Бен Баркой в Швейцарии и убедили его приехать в Париж на важную встречу. У дверей знаменитого ресторана Лип на левом берегу Сены он был арестован двумя французскими полицейскими, которые, как выяснилось позже, состояли на жалование у Уфкира. Бен Барка был доставлен к Уфкиру и исчез. Но один свидетель сообщил, что видел, как Уфкир заколол его. Сам мэр Амет сообщил премьер-министру и школю: Этот человек мертв. Исчезновение Бен Барки вызвало беспрецедентный политический скандал во Франции. Президент де Голь был вне себя от ярости, а когда узнал о роли Израиля в этом похищении, то не пощадил в своем гневе и его. Маленький эссер был поражен, как Масад мог участвовать в этом деле. Как Амит, Мог быть участником такой преступной аморальной операции и при этом ставить под угрозу тесный союз Израиля с Францией. Он обратился к Ишколю с требованием немедленно уволить Амита. Ишколь колебался, но затем назначил две комиссии по расследованию, которые не нашли оснований для каких-либо санкций в отношении Амита. В конце концов Амит заманил Бен Барку в Париж, но не принимал участия в его похищении и убийстве. После этого маленький Иссер ушел со своей должности и потребовал немедленной отставки и школя, и амита. Он пытался запустить кампанию в прессе, но военная цензура строго запретила любые упоминания об этом деле. Иссер продолжал упорно бороться с амитом, но Рамсат уже был занят другой операцией, имевшей критическое значение для безопасности Израиля тайным союзом с иракскими курдами. В конце 1965 года писал Амет в своих мемуарах «Наша мечта начала осуществляться, случилось невероятное». Официальная израильская делегация остановилась в лагере Мустафы Барзани, лидера курдских повстанцев на севере Ирака. Прибытие сотрудников Моссада в Курдистан стало огромной победой израильской секретной службы. Впервые был установлен контакт с одной из трех составляющих иракской нации, курдами, которые вели упорную бесконечную войну против багдадского правительства. Двумя другими составляющими были шииты и сунниты. Повстанцы, возглавляемые Барзани, контролировали значительную часть территории Ирака. Если бы Масаду удалось превратить курдских повстанцев в серьезную военную силу, иракские лидеры были бы вынуждены сосредоточить усилия на внутренних проблемах, что уменьшило бы их возможности в борьбе с Израилем. Союз с курдами стал бы настоящей находкой для Израиля. Первые два агента Моссада провели в Курдистане три месяца. Барзани радушно принимал их в своем ближнем кругу, брал с собой, куда бы ни шел, и раскрывал им все свои секреты. Это первая встреча заложила основу для тесного сотрудничества, которому было суждено продлиться многие годы. Барзани и курдские военачальники посетили Израиль. Мэр Амет и его помощники прибыли в Курдистан. Израиль снабжал курдов оружием и защищал их интересы на международных форумах. Бенни Заеви, старший израильский агент, первым посетивший Курдистан, оставил свою жену Галилу в Лондоне. Она ждала ребенка. Сын Бенни Надав родился, когда его отец следовал за Барзани в скалистые горы Курдистана. До Заяви дошла зашифрованная телеграмма. Она была подписана «Римон» оперативным псевдонимом Мэйрамита и гласила «Мать и ребенок чувствуют себя отлично. Мазальтов. Когда Барзани услышал рождение ребенка, он взял четыре камня и отметил имя участок земли. «Это мой подарок твоему сыну», — сказал он «Заяви». «Когда вырастет, он может приехать в нашу страну и предъявить свои права на этот участок земли». По мере того, как углублялись его отношения с курдами, мэр Амир стал планировать еще одну выдающуюся операцию Масада с кодовым названием «Ехалом» — «Бриллиант» — операцию, которой он, пожалуй, гордился больше всего. Последний год жизни Амита, мы несколько раз встречали с ним в его доме в Рамат-Гане. Эта история началась с одной из моих встреч с генералом Эзером Вейтсманом, который в то время был командующим военно-воздушными силами, начал он. Тогда мы вместе завтракали каждые две-три недели. На одной из таких встреч я спросил Эзера, что я мог бы сделать для него, как Рамсад. Он сразу сказал, Мэр, мне нужен МИГ-21». Я сказал ему, «Ты что, с ума сошел? На Западе нет ни одного такого самолета. МиГ-21 был в то время самым совершенным советским истребителем. Русские поставили много этих самолетов арабским государствам. Но Эзер стоял на своем. «Нам нужен МиГ-21, и ты должен не жалеть усилий, чтобы достать его». Амет решил доверить эту операцию «Рихавии Варди», опытному офицеру оперативного отдела штаба. В прошлом Варди уже пытался заполучить МИГ-21 в Египте или в Сирии. Работа над операцией заняла у нас несколько месяцев, рассказывал Варди много лет спустя. Нашей основной проблемой было воплотить идею в жизнь. Варди раскинул свои сети по всему арабскому миру. Через несколько недель он получил отчет Якова Нимроди израильского военного аташе в Иране. Немроди писал об иракском еврее Иосифе Шемише, который утверждал, что знает одного пилота, способного доставить МиГ-21 в Израиль. Шемеш был холостым мужчиной, бабником и кутилой, при этом наделенным острым умом. Он обладал сверхъестественной способностью сходиться с людьми и внушать им доверие к себе. Шемеш был хитрый лисой. «И мог быть очень убедительным», — говорил Немроди. «Он завербовал пилота самым профессиональным образом. Работал с ним целый год. Только Шемиш мог это сделать. Никто другой». Немроди решил проверить Шемиша и поручил тому провести несколько второстепенных шпионских операций. Шемиш блестяще прошел проверку, получив отличную разведывательную информацию. После этого Немроди дал ему зеленый свет — Для проведения операции. В Багдаде у Шемиша была любовница-христианка, ее сестра Камила была замужем за пилотом иракских ВВС Муниром Редфой, который тоже был христианином. Шемиш знал, что Редфа был раздосадован и обижен из-за того, что, будучи отличным пилотом Миг-21, не получал повышения по службе. Более того, ему поручили летать на устаревшем Миг-17. Для выполнения крайне отвратительного задания бомбардировки курдских деревень. Ретфа посчитал это унижением и понижением по службе. Он пожаловался начальству, но получил ответ, что никогда не получит повышение и не станет командиром эскадрилии из-за того, что христианин. Редфа, очень амбициозный человек, пришел к выводу, что дальнейшая жизнь в раке для него не имеет смысла. Почти год. Шемиш вел долгие беседы с молодым пилотом, и, наконец, ему удалось убедить его совершить короткую поездку в Афины. Используя все свое красноречие и дар убеждения, Шемиш объяснил иракским чиновникам, что жена Ретфы страдает серьезным заболеванием и единственный способ спасти ее провести обследование у западных врачей. Она прямо сейчас должна вылететь в Грецию, сказал он. Также он попросил, чтобы ее мужу разрешили поехать с ней так, как он единственный в семье говорит по-английски. Власти сдались, и Редфе Ретфе разрешили вместе с женой отправиться в Афины. Там они встретились с другим пилотом, полковником Заевом Лероном, Лонднером, офицером израильских ВВС. Масад попросил его помочь в работе с Редфой. Лерон и Редфа несколько раз беседовали тет-а-тет. -тет. Лерон, выдавал себя за польского пилота, работающего на антикоммунистическую организацию. Мунир рассказал ему о своей семье, о жизни в Ираке и своем глубоком разочаровании начальством, пославшим его бомбить курдские села. «Все боеспособные курдские мужчины ушли воевать», — сказал он. «Дома остались только женщины, дети и старики. Это люди, которых он должен убивать?» Для него это стало последней каплей. Он принял окончательное решение и навсегда покинет Ирак. Следуя приказам Масада, Лерон пригласил Мунира вместе с ним посетить маленький греческий остров. Масад присвоил Ритфе оперативный псевдоним Ехолон, бриллиант. В безмятежной умиротворяющей атмосфере острова двое мужчин продолжили беседы и стали хорошими друзьями. Однажды поздно вечером Лерон спросил Ретфу, что произойдет, если он покинет Ирак на своем самолете. «Меня убьют», — сказал Ретфа. «Кроме того, ни одна страна не согласится дать мне убежище». «Есть одна страна, которая примет тебя с распростертыми объятиями», — заметил Лерон и сознался своему изумленному другу. «Я не поляк, а израильский летчик». Наступило долгое молчание. «Давай поговорим об этом завтра», — сказал Лерон и они разошлись. На следующее утро Ретфа сказал Лерону, что решил принять его предложение. Они стали вместе обсуждать подробности организации побега Ретфы и сумму денег, которую он должен получить. Ретфа был очень скромен. Мэй поручил мне предложить Ретфе некоторую сумму денег», рассказывал Лерон позднее, «если нужно удвоить ее». Ретфа сразу же согласился на первое предложение. Мы договорились, что его семья присоединится к нему в Израиле. С греческого острова они вылетели в Рим. Шемиша и его любовница прибыли из Багдада. Через несколько дней к ним присоединился и Игуда Парад, сотрудник разведки ВВС, который побеседовал с Ретвой. В Риме Лерон и Ретфа обсудили способы связи. Было решено, что когда Ретфа услышит по радио «Кол Исраэль», вещающим на арабском языке популярную арабскую песню «Мархаптейн, мархаптейн» это послужит для него сигналом к действию. Он не знал, что когда встречался со своими кураторами в разных римских кафе, за ним наблюдали руководители Массада. «Я решил», — рассказал нам Мэй Рамет, — «лично взглянуть на этого пилота, прежде чем начнется заключительный этап операции. Прилетел в Рим, зашел в кафе, куда должны были пойти «Иракские пилоты — мои люди». Сел за соседний столик и стал ждать. Затем в кафе вошли несколько человек. Этот парень произвел на меня хорошее впечатление. Я дал знак нашему офицеру, который сидел с ним, что все в порядке, и ушел. Во время нашей встречи с Амитом он настоял на том, чтобы прочитать нам отрывок из своей книги «В лоб», в котором описывалась группа, вошедшая в римское кафе. Еврейский красавчик Шемеш — пришедший в тапочках из-за пораненной ноги. Его любовница толстая и довольно уродливая дама, я не понял, что он в ней нашел. И бриллиант, оперативный псевдоним Мунира, невысокий, крепкий и широкоплечий мужчина с серьезным лицом. Они не знали, что их проверяют. Только когда убедился, что может доверять бриллианту, Амид дал Рыхави и Варди приказ приступить к следующему этапу операции инструктажу иракского пилота в Израиле. Лерон и Ретфа вернулись в Афины, чтобы успеть на рейс в Тель-Авив. Загвоздка в аэропорту Афин чуть не сорвала операцию. Ретфа по ошибке сел на рейс в Каир вместо Тель-Авива. Только сев на рейс Эль-Ал, Лерон понял, что Ретфа исчез. «Я был в отчаянии», — позже рассказывал Лерон. «Был уверен, что все пропало. Но через несколько минут передо мной появился Мунир». Оказалось, бортпроводники в каирском самолете посчитали пассажиров, обнаружили одного лишнего, проверили билеты и послали Мунира на Тель-Авивский рейс. Ретфа провел в Израиле 24 часа. Его проинструктировали, и он даже ознакомился с планом полета в Израиль. В комплексе Массада его обучили секретному коду. Затем новые друзья повели его на прогулку по улице Алленби, одной из главных артерий Тель-Авива, а вечером пригласили в прекрасный ресторан в Яффо, чтобы он почувствовал себя как дома. Ретфа вернулся в Афины, пересел на другой самолет и приземлился в Багдаде, начав подготовку к последнему этапу операции. «У меня чуть не случился сердечный приступ», — вспоминал Амид. За несколько дней до своего побега иракский пилот решил продать свою домашнюю обстановку. Теперь попытайтесь представить себе последствия внезапной продажи гаража пилотом-истребителя. Я до смерти боялся, что иракский Мухабарат, служба безопасности, узнает об этой продаже, допросит Редфу, арестует его, и вся операция провалится. Слава богу, Мухабарат не получил информации об этом. И глупая продажа вещей не привела этого скрягу к аресту. И еще одна проблема. Как вывести семью пилота из Ирака сначала в Англию, а затем в Соединенные Штаты. У него было довольно много сестер и зитьев, которых пришлось вывести из Ирака, прежде чем он совершил побег. Было решено, что его ближайшие родственники будут доставлены самолетом в Израиль. Жена Ретфы ничего об этом не знала, и он боялся сказать ей правду. Он сказал ей только то, что они надолго едут в Европу. Она улетела с двумя детьми в Амстердам. Ожидавшие там сотрудники Масада доставили их в Париж, где их встретил Лерон. Жена Ретфы все еще понятия не имела, кто эти люди. «Они поселились в маленькой съемной комнате с одной двойной кроватью», — рассказывал Лерон. «Мы сидели на этой кровати, и там, в ночь перед перелетом в Израиль, я рассказал ей, что я израильский офицер, и что ее муж на следующий день приземлится в Израиле». И что мы тоже отправляемся в эту страну. Ее реакция была драматичной. Она плакала и кричала всю ночь. Докладывал Лерон своему начальству. Она сказала, что ее муж предатель, что это измена родине, что ее братья убьют Мунира, когда узнают о том, что он сделал. Она хотела пойти прямо в иракское посольство и рассказать им о том, что собирается сделать ее муж. Она не переставала кричать и плакать. Я пытался ее успокоить, я сказал ей, что если она хочет увидеть его, то нужно вместе со мной отправиться в Израиль. Она поняла, что другого выбора нет. С опухшими глазами и больным ребенком она села в самолет, и мы вылетели в Израиль. 17 июля 1966 года одна из резидентур Масада в Европе получила закодированное письмо от Мунира, в котором сообщалось, что перелет приближается. 14 августа он поднялся в воздух, но плохая работа электросистемы воздушного судна вынудила его повернуть назад и приземлиться на авиабазе «Рашид». «Позже», — говорил Амит, — он обнаружил, что серьезной проблемы не было. Кабина пилота неожиданно наполнилась дымом из-за сгоревшего предохранителя. Если бы он держался намеченного курса, то прибыл бы без каких-либо проблем. Он не хотел рисковать и вернулся на базу, а у меня появилось еще несколько седых волос. Два дня спустя Мунир Ретфа снова взлетел. Он придерживался намеченного маршрута, и на экранах израильских радаров появилась точка, указывающая на приближение к воздушному пространству Израиля иностранного самолета. Новый командующий ВВС генерал Мордехай Мотти Хот отправил на задание только двух пилотов. Они будут сопровождать иракский самолет на свою базу. Всем остальным подразделениям, пилотам, эскадрильям и базам ВВС ход-то дал приказ. Сегодня вы ничего не делаете, абсолютно ничего, без моего устного приказа. Мой голос вы знаете. Ход не хотел, чтобы какой-нибудь чрезмерно усердный пилот сбил вражеский самолет, нарушивший границу Израиля. МИГ-21 вошел в воздушное пространство Израиля. Ран Пекер, один из асов военно-воздушных сил, был выбран для того, чтобы сопровождать Редфу. «Наш гость замедляется», — сообщил Ран в Центр управления ВВС, «и сигнализирует мне большим пальцем, что хочет приземлиться. Он также наклоняет крылья, а это международный код мирных намерений». В 8 утра... Через 65 минут после вылета из Багдада Ретфа приземлился на авиабазе Хадсор в Израиле. Через год после начала операции за 10 месяцев до шестидневной войны 1967 года ВВС получили свой МиГ-21. Два истребителя «Мираж», которые сопровождали его от границы, приземлились одновременно с ним. Мэй Рамит и его люди сделали невозможное. МиГ-21, который в то время считался драгоценным камнем в короне советского военного арсенала и рассматривался как основная угроза западным военно-воздушным силам, теперь был в руках израильтян. После приземления ошарашенный и смущенный Мунир был доставлен в дом командира авиабазы Хацер. Несколько старших офицеров устроили ему шумную встречу, проявив непростительное невнимание к чувствам этого человека. Вечеринка была полным сюрпризом для Мунира, и сначала он чувствовал себя так, словно забрел на чужую свадьбу, рассказывал Мэй Рамет. Он сидел в углу и молчал. После короткого отдыха, когда его заверили, что жена и дети уже находятся в самолете Лал на пути в Израиль, Мунира Редфу отвезли на пресс-конференцию. В своем выступлении он говорил о преследованиях христиан в Ираке, бомбардировках курдов, и личных причинах своего побега. После пресс-конференции Мунира отвезли в Герцлию, город на берегу океана, к северу от Тель-Авива, чтобы он встретился со своей семьей. «Мы сделали все возможное, чтобы успокоить его, подбодрить и похвалить за операцию», — писал Мэй «Я пообещал ему сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему и его семье освоиться, но опасался следующего этапа, так как семья Мунира была очень сложной». Через несколько дней после того, как Мунир посадил свой миг на авиабазе «Хацер», брат его жены, офицер иракской армии, прибыл в Израиль. Его сопровождал Шемиш и его любовница Камила. Офицер был вне себя от ярости. Ему сказали, что он должен срочно навестить свою тяжелобольную сестру в Европе, но, к его удивлению, отвезли в Израиль. Во время встречи с Муниром он вышел из себя, назвал его предателем, Набросился на него и пытался побить. Он также обвинил свою сестру, жену Мунира, в том, что она с самого начала была осведомлена о планах мужа, что сделало ее соучастницей чудовищного преступления. Она отрицала обвинение, но напрасно. Через несколько дней он покинул Израиль. Первым, кто пилотировал МИГ, был Дани Шапиро, известный пилот ВВС и лучший израильский летчик-испытатель. Мотихот позвонил ему на следующий день после посадки самолета и сказал, «Ты будешь первым западным летчиком, который полетит на МиГ-21. Начните изучать самолет, летайте на нем столько, сколько сможете, и выясните его сильные и слабые стороны». Шапира встретился с Редфой. «Мы встретились в Герцли через несколько дней после его прибытия», рассказывал Дани Шапира. Когда нас представили друг другу, он чуть не встал по стойке смирно. Позднее мы встретились на авиабазе Хацар около самолета. Он показал переключатели, мы разобрали надписи на русском и арабском, и через час я сказал ему, что собираюсь пилотировать самолет. Он был поражен, он сказал, «Но вы не закончили курс». Я объяснил, что я летчик-испытатель. Он казался очень взволнованным и попросил быть рядом с самолетом, когда я буду взлетать. Я согласился. Все старшие офицеры военно-воздушных сил прибыли на авиабазу «Хацер», чтобы посмотреть на первый полет. Эзер Вайцман, до недавнего времени командующий ВВС, тоже был там. Эзер подошел ко мне, вспоминал Шапира, похлопал меня по плечу и сказал, «Дани, только без фокусов, верни самолет, хорошо?» Рейтва тоже был там. «Я взлетел...» Сделал все, что нужно, и после того, как приземлился, Ретфа подошел ко мне и обнял меня. В его глазах стояли слезы. «С такими пилотами, как вы», — сказал он, — «рабы вас никогда не победят». После нескольких испытательных полетов эксперты ВВС поняли, почему Запад так высоко ценил МиГ-21. Он мог летать очень высоко и очень быстро, и весил на тонну меньше, чем французский и израильский «Мираж-3». «Операция МиГ-21» — попало в заголовки мировой прессы. Американцы были поражены. Вскоре после этого они отправили делегацию технических специалистов и попросили возможности изучить и пилотировать самолет. Израиль, однако, отказывался подпустить их к самолету до того, как Соединенные Штаты поделились с ними своим досье на Стрелу-2 «Новый советский зенитно-ракетный комплекс». В итоге американцы согласились. Американские пилоты приехали в Израиль, осмотрели МиГ-21 и пилотировали его. Точное знание секретов МиГ-21 оказалось чрезвычайно полезным для израильских ВВС. Оно сыграло важную роль в подготовке к противостоянию с вражескими МиГами, которое произошло 10 месяцев спустя во время шестидневной войны в июне 1967 года. Этот МиГ внес важный вклад в победу израильских ВВС над арабской авиацией, в частности, в уничтожении египетских ВВС в течение нескольких часов, с гордостью говорил Амит. Массад и израильские военно-воздушные силы действительно одержали огромную победу, но Мунир Ретфа и его семья дорого заплатили за это. После прибытия в Израиль у Мунира была очень тяжелая, несчастная и печальная жизнь, рассказывал старший офицер Массада. Построить новую жизнь за пределами своей страны – почти невыполнимая миссия для агента. Мунир был расстроен, семья страдала. Вся семья чувствовала себя подавленной. В течение трех лет Мунир пытался сделать Израиль своим домом и даже летал на Синай и обратно на самолетах Дакота, работая на израильские нефтяные компании. Его семья жила под прикрытием в Тель-Авиве, выдавая себя за иранских беженцев. Однако жена Мунира, набожная католичка, не могла завести друзей, чувствовала себя одинокой и не могла приспособиться к жизни в Израиле. В конце концов они переехали в одну западную страну под вымышленными именами. Даже там, вдали от дома и родственников, в окружении местных агентов службы безопасности, они чувствовали себя одинокими и опасались длинных рук иракского мухабарата. В августе 1988 года, через 22 года после побега, Мунир Ретфа умер у себя дома от сердечного приступа. Его жена, плача, позвонила Мейру Амету, который давно ушел из Массада и сказала, что рано утром ее муж спустился со второго этажа их дома и, стоя рядом с сыном, внезапно упал в прихожей и сразу умер. Массад провел поминальную службу Муниру Ретфе. Офицеры-ветераны не могли сдержать слез. «Это было сюрреалистическое зрелище», рассказывал Лерон. «Израильский Масад скорбит по иракскому пилоту». После успеха операции «Бриллиант» и последующей поразительной победы в шестидневной войне, мэр Амит увидел возможность для начала новой операции. Он предложил своему руководству потребовать освобождения заключенных по делу Лавона в рамках обмена пленными. Молодые заключенные гнили в тюрьме уже 13 лет, без шанса на помилование или досрочное освобождение. Израиль, казалось бы, забыл о них. Теперь после окончания шестидневной войны Израиль вел переговоры с Египтом. Израиль взял в плен 4338 египетских военных и 830 гражданских лиц, в то время как в египетском плену оказалось только 11 израильтян. И все же египтяне наотрез отказались включить в сделку узников дела Лавона. Мэр Амет не оставлял этой идеи. «Забудь об этом, мэр», — сказал своему другу министр обороны Маше Даян. «Египтяне никогда их не освободят». Премьер-министр Эшколь согласился с ним. Амит не сдавался, он написал личное послание президенту Насру, как солдат-солдату, и требовал освобождения заключенных по делу Лавона, а также Вольфганга Луца, агента Шампанское, который был арестован во время дела немецких ученых. Амит также вел переговоры об обмене пленными с сирийцами. У него был личный интерес в этих переговорах. Он попросил сирийцев помочь освободить из ливанской тюрьмы госпожу Шулукоэн, оперативный псевдоним «Жемчужина». Шула Коэн была одной из легендарных шпионок Моссада. Простая домохозяйка, она установила связи с высокопоставленными руководителями в Ливане и Сирии, организовала тайную эмиграцию тысяч сирийских и ливанских евреев и руководила чрезвычайно успешной разведывательной сетью. К изумлению Амета, его обращение к Насару сработало, и сирийцы вскоре последовали его примеру. Мэй Рамет добился своего. В результате тайной сделки заключенные по делу Лавона, Луц и Шула Коэн вернулись в Израиль. Иногда миссии по возвращению домой своих сограждан оказываются наиболее значимыми.